Туркманчайский мирный договор. Договор, подписанный в Туркманчае, требует хотя и выборочного, но подробного и даже постстатейного представления в ходе нашего повествования по целому ряду причин. Во-первых, он зафиксировал итоги войны и дипломатических усилий российских переговорщиков, установив отношения между Россией и Персией на долгие годы. Во-вторых, он определил будущее многих народов за окончательно вышедших из-под владычества Персии. В-третьих, многие статьи этого договора определили фактически грядущую судьбу нашего героя, прошедшего до конца той дорогой, которая была предначертана скрытыми угрозами и рисками, заложенными в договоре. И в четвертых этот договор является по сути Образцом эпистолярного наследия Грибоедова, который по многим свидетельствам был одним из основных авторов большинства статей договора, редактировал его текст многократно, и не случайно полный текст этого договора опубликован в полном собрании сочинений поэта, том 3, страницы 379-386 в качестве приложения. Напомним, что работу над составлением мирного договора с Персией Грибоедов начал еще в мае 1827 года. До получения петербургских проектов этого документа, в том числе того, который был доставлен в лагерь при Джалал-Аглы 24 мая 1827 года Обрезковым. Балаян Кровь на алмазе. Шах. Трагедия Грибоедова. Ереван. 1983 год, страница 83. Процитируем почти все статьи договора по указанному выше источнику, дав им краткие названия полужирным шрифтом в скобках после номеров статей для упрощения понимания документа и ориентации по тексту. Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном 10 февраля 1828 года, Туркманчай. Статья выделено о мире и дружбе. Отныне на вечные времена прибудет мир, дружба и совершенное согласие между его величеством императором всероссийским и его величеством шахом персидским, их наследниками и преемниками престолов, их державами и обоюдными подданными. Статья 2. О Гюлистанском трактате подчёркнуто Его величество император всероссийский и его величество подишах персидский, принимая в уважение, что с войною между высокими договаривающимися сторонами возникшую и ныне счастливо прекращенную, кончились и взаимные по силе Гюлистанского трактата обязательства, признали нужным заменить означенный Гюлистанский трактат настоящими условиями и постановлениями, долженствующими устроить и утверждать более и более будущее мирное и дружественное между Россией и Персией сношение. Статья 3 об Ериванском и Нахичеванском ханствах подчеркнута. Его величество шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханства реванское по сию и по ту сторону Аракства. и ханство нахичеванское. Вследствие сей уступки его величество шах обязуется не позднее шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальством все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами. Статья 5. О землях, переходящих на вечные времена России. Статья четвёртой договора самым подробным образом с указанием конкретных географических мест и ориентиров была определена граница между Россией и Персией. Подчёркнуто: Его величество шах персидский в доказательство искренней своей дружбы его величеству императору всероссийскому настоящую статью, как от своего имени, так и от имени своих наследников и преемников персидского престола, признаёт торжественно все земли и все острова, лежащие между пограничной чертою вышеозначенную и между хребтом Кавказских гор и Каспийским морем, как равно и всех кочующих и других народов в тех странах, обитающих, принадлежащими на вечные времена Российской империи. Статья 6. О контрибуции Персии подчеркнуты. Его величество шах персидский, в уважение значительных пожертвований, причиненных Российской империей, возникшую между обоими государствами войною, а также потерь и убытков, которые претерпели российские подданные, обязуется вознаградить оные денежным возмездием. Сумму всего вознаграждения обе высокие договаривающиеся стороны постановили в 10 куруров туманов. райдже или 20 миллионов рублей серебром. Сроки же, образ платежа и обеспечение оного постановления в особом договоре, который будет иметь такую же силу, как бы он был внесён в настоящий трактат, от слова до слова. Статья 7 о признании обосмерзы наследником престола. Подчёркнуто. Как его величество шах персидский признал за благо назначить своим преемником и наследником престола августейшего сына своего принца Абаса Мирзу, то его величество император всероссийский, дабы всенародно доказать его величеству шаху персидскому свое дружественное расположение и желание содействовать к утверждению сего наследственного порядка, обязуется признавать отныне в августейшем лице его высочества принца Абаса Мерзы преемника и наследника персидской короны, а по вступлении его на престол почитать его законным государем всей державы. Статья 8. О праве свободного торгового мореплавания и исключительном праве России иметь на Каспии военный флот Подчеркнуто. Российские купеческие суда по прежнему обычаю имеют право плавать свободно по Каспийскому морю и вдоль берегов оного, как равно и приставать к ним. В случае кораблекрушения имеет быть подаваемо им в Персии всякая помощь. Таким же образом предоставляется и персидским купеческим судам право плавать на прежнем положении по Каспийскому морю и приставать к берегам российским, где взаимно в случае кораблекрушения имеет быть оказываемо им всякое пособие. Относительно же военных судов, как и в одни военные суда под российским военным флагом могли иметь плавание на Каспийском море, то по сей причине предоставляется и подтверждается им и ныне прежнее сие исключительное право с тем, что кроме России никакая другая держава не может иметь на Каспийском море судов военных. Статья 9 о дипломатическом протоколе. Подчеркивание. Его величество император всероссийский и его величество шах персидский, желая всеми средствами утвердить союз мира и дружбы, столь счастливо между ими возобновленной, соизволяют, чтобы взаимные высоких дворов послы, министры и поверенные в делах, отправляемые к соответственным высоким дворам для исполнения временных поручений или для постоянного пребывания, были принимаемы с почестями и отличием, соответствующими их званию, достоинству высоких договаривающихся сторон, искренней приязни их соединяющей и местными обычаями. На сей конец постановлен будет особым протоколом церемониал для соблюдения и наблюдения с той и с другой стороны. Статья 10. О консулах и торговых агентах. Подчеркивание. Его величество император всероссийский и его величество шах персидский, признавая восстановление и распространение торговых между обоими государствами сношений одним из главнейших благодетельных последствий восстановления мира, в полном взаимном согласии рассудили за благо устроить все распоряжения, относящиеся до покровительства торговли и безопасности обоюдных подданных, и изложить онные в прилагаемом У всего отдельном акте, который, будучи заключен обоюдными уполномоченными, есть и будет почитаем равносильную частью настоящего мирного договора. Его величество шах персидский предоставляет России, как то было и прежде, право определять консулов или торговых агентов повсюду, где польза торговли сего востребует, и обязуется сим консулом и агентам, из которых каждый будет иметь в свете своей не более десяти человек оказывать покровительство, дабы пользовались они почестями и преимуществами, публичному их званию присвоенными. Его величество император всероссийский обещает со своей стороны наблюдать совершенно взаимство в отношении консулов или торговых агентов его величество шаха персидского. В случае основательной жалобы персидского правительства на российского агента или консула, российский министр или поверенный в делах при дворе его величества шаха, яко непосредственный начальник их, имеет удалить виновного от должности и временно поручить онную другому лицу по своему усмотрению. Статья 11. Об обязательствах обоюдных подданных. Подчеркивание. Все требования обоюдных подданных и другие дела, остановленные войною, будут возобновлены и решены сообразно справедливости после заключения мира по долговым обязательствам обоюдных подданных между собою и на казне того или другого правительства имеет последовать немедленное и полное удовлетворение. Статья 12. О продаже и обмене недвижимости обоюдных подданных. Подчеркивание. Высокие договаривающиеся стороны для выгоды обоюдных подданных постановили по общему их согласию тем из них, которые имеют недвижимую собственность по обе стороны Аракса, предоставить трёхлетний срок, в продолжении которого они могут свободно продавать и обменивать онную. Но его величество император всероссийский по калику тот до него касается изъемлет из всего снисходительного распоряжения Гусейн-хана, бывшего Ереванского Сардаря, брата его Гасан-хана и керим хана бывшего правителя Нахичеванского. Статья 13. О возвращении на родину всех военнопленных и других русских подданных, оказавшихся в неволе в Иране, и о персидских пленных. Подчеркивание. Все военнопленные обеих сторон, взятые в продолжении последней войны или прежде, а равно подданные обоих правительств взаимно Впавшие когда-либо в плен, должны быть освобождены и возвращены в течение четырех месяцев. Они имеют быть снабжены жизненными припасами и прочими потребностями и отправлены в аббас-аббат для сдачи взаимным комиссарам, кои назначаются для принятия их и распоряжения дальнейшего припровождения в места жительства. Высокие договаривающиеся стороны будут таким же образом поступать со всеми военнопленными и всеми российскими и персидскими подданными, взаимно впадшими в плен, кои не будут возвращены в назначенный срок по отдаленности их нахождения или по иной какой-либо причине или обстоятельству. Обе державы предоставляют себе точное и неограниченное право требовать таковых во всякое время. Я обязуется возвращать их взаимно по мере того, как они будут оказываться или когда поступят о них требования. Статья 14. О переметчиках, дезертирах и переселенцах. Подчеркивание. Ни одна из высоких договаривающихся сторон не будет требовать выдачи переметчиков и дезертиров, перешедших в подданство другой до начала последней войны или во времена оной. Для предупреждения же вредных последствий взаимно могущих произойти от умышленных сношений между некоторыми из сих переметчиков и их прежними соотечественниками или подвластными, персидское правительство обязуется во владениях его, состоящих между Араксом и чертою, образуемую рекою Чара, озером Урмия, рекою Джакату и рекою Кизилаган, до впадения ее в море Каспийское, воспретить пребывание тем лицам, кои ныне или впоследствии будут поименно российским правительством означены. Его величество император всероссийский со своей стороны обещает равномерно не дозволять персидским переметчикам селиться или проживать в ханствах Карабахском и Нахичеванском, и в части ханства Ериванского на правом берегу Аракса лежащей Но само собой разумеется, что сие условие имеет и будет иметь силу только в отношении к лицам, носившим публичное звание или имеющим некоторое достоинство. Каковы суть? Ханы, беки и духовные начальники или молы, коеи личным примером, внушениями или тайными связями могут иметь вредное влияние на прежних своих, соотчичей, бывших в их управлении или им подвластных. Что касается вообще дожителей обоих государств, то высокие договаривающиеся стороны постановили, что обоюдные подданные, кои перешли или впредь перейдут из одного государства в другое, могут селиться и жить всюду, где дозволит то правительство, под коим они будут находиться. Статья 15. Об амнистии и прощении жителей и чиновников Азербайджана. Подчеркивание. Его величество шах, движимый благотворным и спасительным намерением возвратить спокойствие державе своей и устранить от подданных своих все, что могло бы увеличить еще бедствие, навлеченное на них войною, столь счастливо настоящим договором оконченную, дарует совершенно и полное прощение всем жителям и чиновникам области, именуемой Азербайджаном. Никто из них Какому бы разряду ни принадлежал, не может подвергнуться преследованию ниже оскорблению, за мнение, поступки свои или поведение в течение войны или в продолжении временного занятия помянутой области российскими войсками. Сверх того, будет предоставлен тем чиновникам и жителям годичный срок, считая от сего числа, для свободного перехода со своими семействами из персидских областей в российские. Для вывоза и продажи движимого имущества безо всякого со стороны правительства и местных начальств препятствия и не подвергая продаваемое или вывозимое сими лицами имущество и вещи какой либо пошлине или налогу. Относительно же имения недвижимого определяется пятилетний срок для продажи оного или учинения произвольных обоном распоряжений. Не распространяется однако же Всее прощение на тех, кои до истечения помянутого годичного срока впадут в какую-либо вину или преступление, подлежащее судебному наказанию. Статья 16. О немедленном прекращении военных действий. Подчеркивание. По подписании всего мирного договора обоюдные уполномоченные отправят без отлагательства во все места известия и надлежащее повеление, о немедленном прекращении военных действий. Настоящий мирный договор, учиненный в двух одинакового содержания экземплярах, подписанный уполномоченными обеих сторон, утвержденный печатями гербов их и взаимно име размененный, имеет быть утвержден и ратификован его величеством императором всея России и его величеством шахом персидским. И торжественные за собственноручным их подписанием ратификации будут разменены обоюдными уполномоченными в течение четырехмесячного срока или скорее, будет возможно. Отдельная статьи к мирному договору между Россией и Персией во имя Бога всемогущего. Статья 1. О территории Талышинского ханства, принадлежащей России. подчеркивание. Прямым следствием статьи 4 основного договора от сего числа является обязательство Его Величества персидского шаха вывести свои войска в двухмесячный срок, начиная с даты подписания настоящего договора, и передать российским комиссарам, направленным с этой целью на места, всю ту часть Талышинского ханства, которая по праву принадлежит Российской империи. и границы которой точно определены статьей 4 основного договора. Она была захвачена персидскими войсками в результате неприятельских действий, предшествующих войне, столь счастливо завершившейся заключением упомянутого договора. В ожидании передачи названного ханства российским комиссаром персидское правительство будет внимательно следить за тем, чтобы там не чинились никакие насилия или вымогательства. в отношении тамошних жителей или их имущества и возложит на местные власти ответственность за любые беспорядки, которые тем временем могли бы быть там учинены. Статья вторая. О размере и сроках выплаты контрибуции Персии Подчеркивание. Вследствие статьи 6 основного договора от всего числа, в силу которой его величество персидский шах взял на себя торжественное обязательство уплатить его величеству императору всероссийскому денежное возмещение в размере 10 куруров туманов райдже или 20 миллионов рублей серебром. Высокие договаривающиеся стороны условились, что три курура туманов будут выплачены российским уполномоченным или им поверенным в первые 8 дней сразу же после подписания означенного договора. Два курура туманов через 15 дней три курура туманов будут им выплачены 1 апреля всего года или 26 числа следующего Рамазана, а два остающихся курура, дополняющих сумму в 10 куруров туманов, которые Персия обязалась уплатить России, будут внесены 1 13 января по новому стилю 1830 года. Статья 3. О выплате контрибуции и выводе российских войск из Азербайджана. Подчёркивание. Добы обеспечить его величеству императору всероссийскому своевременную и полную выплату упомянутого возмещения, высокие договаривающиеся стороны условились, что вплоть до окончательной уплаты восьми куруров туманов, вся провинция, именуемая Азербайджаном, останется под непосредственной властью русских войск и будет управляться исключительно в интересах России. таким образом, чтобы временная администрация, учрежденная в настоящее время в Тавризе, по-прежнему осуществляла свою власть и деятельность, надзирая за поддержанием порядка и внутреннего спокойствия и выполнением мер, способных обеспечить содержание и снабжение провиантом армейского корпуса, который должен временно занимать вышеназванную провинцию. Если же упомянутая сумма 8 куруров туманов не будет, не дай бог, выплачена целиком, к 15 августа сего года или к 15 числу сафара 1244 года имеется и будет иметься в виду, что в таком случае вся провинция, именуемая Азербайджаном, будет навечно отделена от Персии, и его величество император всероссийский получит полное право либо сделать ее неотъемлемой частью своей империи, либо учредить там независимое и наследственное ханство под своим непосредственным и исключительным покровительством. Что же касается денежных сумм, которые в соответствии с вышеуказанными соглашениями будут к тому времени уже выплачены России, то условлено, что они останутся безвозмездно в ее распоряжении и не подлежат возвращению. Но в этом предположительном случае версия будет полностью освобождена от любых других денежных обязательств в отношении России. Вместе с тем, решено, что после уплаты его величеством персидским шахом двух куруров туманов из трех, кои должны последовать за первыми пятью курурами оговоренного возмещения, русские войска будут выведены из всего Азербайджана не позднее, чем через месяц, и он будет возвращен персидским властям за исключением крепости и провинции Хой. которые останутся под властью русских войск в качестве гарантии выплаты вышеназванного третьего курура Туманов, подлежащего полной уплате к 15 августа сего года. Генерал, под началом которого будет находиться корпус русской армии, заранее получит инструкции, необходимые для возвращения и эвакуации либо полной, либо частичной провинции, именуемой Азербайджаном, в зависимости от того, Выплатит ли его величество шах в установленный срок российскому императорскому двору все упомянутые восемь куруров туманов или же только семь куруров туманов одновременно временная администрация в Тавризе сложат сложит себя обязанности по управлению, которые на нее положены, а персидские комиссары, назначенные с этой целью, Его величеством шахом немедленно приступят к исполнению своих обязанностей, при этом ни в коей мере не должны нарушаться порядок и общественное спокойствие, а также постановления и обязательства, содержащиеся в основном договоре от сего числа, равно как и в настоящих дополнительных статьях. Статья 4. О выводе персидских войск из Азербайджана. Подчёркивание Поскольку корпус русской армии, который в силу предыдущей статьи временно оккупирует Азербайджан, будет предоставлена неограниченная свобода расквартирование, сообразно с удобствами или волей главнокомандующего русской армии на всей территории этой провинции, условлено, что персидские войска, все еще остающиеся в какой-либо части Азербайджана, незамедлительно очистят ее и отступят во внутренние провинции Персии. Статья 5 о дезертирах. Дабы предотвратить все то, что способно нарушить порядок и воинскую дисциплину, которая важно сохранить в войсках обеих сторон в ходе временной оккупации, предусмотренной предыдущими статьями, условлено, что любой русский дезертир, который перейдет на сторону персов, подлежит немедленному аресту персидскими властями и безотлагательной передаче ближайшему командиру русских войск. Любой дезертир из персидских войск, перешедший на сторону русских, также будет немедленно передан ближайшему персидскому командиру. Статья 6. О демаркации границы подчёркивание. Сразу же после размена ратификациями обе стороны назначат комиссаров с тем, чтобы приступить к демаркации пограничной линии, которая определена статьей 4 основного договора от всего числа, и составить ее точную карту. Один экземпляр этой карты, скреплённый подписью соответствующих комиссаров, будет представлен на утверждение главнокомандующего в Грузии, а другой, совершенно идентичный, на утверждение его королевского высочества, принца Аббаса Мирзы. Затем состоится обмен этими картами, которые будут иметь силу и служить нормой в будущем. Настоящая отдельная статьи, предназначенная дополнить основной договор от всего числа и совершенная в двух экземплярах, будут иметь такую же силу и действие, как если бы они были полностью включены в него. В удостоверении чего мы, соответствующие уполномоченные, подписали их и скрепили своими гербовыми печатями. Заключено в селении Туркманча 10 февраля в лето от Рождества Христова 1828 года и 5 Шабана 1243 года хиджры. Место печати Иван Паскевич, место печати Обрезков, видел и утвердил Наиб-султан, место печати, а также подписал министр иностранных дел Мирза Абуль-Хасан-хан, место печати. Полное собрание сочинений, том 3, страница 379-380. 6. Кроме вышеприведённых статей в комплекс документов, принятых в Туркманчае, входил особый протокол о посольском церемониале и трактат, заключаемый с Персией о торговле российских и персидских подданных, в составлении которых тоже принимал участие грибоедов. В восьми статьях трактата подробно оговаривалось право русских купцов свободно торговать по всему пространству Персии, а также вести транзитную торговлю через ее территорию. Таким же правом наибольшего благоприятствования могли пользоваться в России и персидские купцы. Восстанавливалась прежняя, оговоренная еще к Гилюстанским договорам, 5-процентная пошлина от стоимости товаров, которая должна была взиматься взаимно и Россией, и Персией, с ввозимых к ним товаров. Внутренние таможенные сборы отменялись, кроме этого устанавливалось Экс-территориальность русских подданных в Иране за Россией закреплялось право консульской юрисдикции на территории Ирана. Русские подданные получали также некоторые привилегии в отношении приобретения недвижимости в Иране. Шостакович страница 155. -я. Как видим, с документальной точки зрения, Туркманчайские договоренности были оформлены почти идеальным образом, охватывая самый широкий спектр вопросов, что во многом объясняется той дотошливостью и скрупулезностью, которая была свойственна дипломату и литератору Грибоедову. Этого никак нельзя сказать по поводу предыдущего Гилюстанского договора 1813 года. неточности и разночтения в тексте которого, а также неверный перевод части текста с русского на фарси, особенно в отношении установления конкретного пролегания новых границ, привел к длительным спорам между договаривающимися сторонами, так и нерешенными вплоть до 1828 года. Позднее Нессельроде, оценивая значение договора, писал, что известие о мире Без сомнения, произведет удовлетворительное впечатление на внешнее наше сношение. Должно надеяться, что и дела наши с Персией ее примут всей эпохи прочный и для нас совершенно удовлетворительный ход. Ибо по тщательном соображении я нашел все статьи трактата Туркманчайского до мельчайших подробностей обдуманными с строжайшей точностью. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 607. Это была явная похвала русской делегации и конкретно Грибоедову, от обычно скупого на поздравления министра иностранных дел России. Главное значение туркманчайского договора заключалось в том, что он действительно закрепил мир между Персией и Россией на вечные времена, ведь с 1828 года по нынешнее время новых войн между двумя странами не было, если не считать событий августа 1941 года, когда СССР и Великобритания, опасаясь возможной угрозы вступления Ирана в войну на стороне гитлеровской Германии, и ссылаясь в том числе на соответствующий пункт договора между Советской Россией и Ираном 1921 года, ввели одновременно свои войска в Иран с севера и юга и сохраняли их там до 1946 года. Персия и императорская Россия вплоть до 1917 года долгие годы поддерживали союзнические отношения, выливавшиеся, правда, иногда в слишком активное военное содействие России своими войсками в поддержке шахской власти, особенно в период революционного движения в Персии в 1905-11 годах и во время Первой мировой войны, когда стоявшие в Тегеране подразделения русской армии даже выступали оттуда по просьбе английских союзников на спасение Багдада от турецкого наступления. Ну а вот что касается упомянутых в Туркманчайском договоре дружбы и совершенного согласия на вечные времена, то они, конечно, не восторжествовали полностью и безоговорочно в русско-персидских отношениях. Вспомним хотя бы сам факт Тегеранской трагедии 1829 года. И причиной этого являлись не только настроения правящих кругов Персии, долгое время смотревших на северного соседа с завистью, нередко с желанием мести, но и постоянные происки Великобритании, никогда не оставлявшей желания уколоть Россию и ослабить ее позиции в ходе своей большой игры в Азии. Грибоедову не повезло попасть в мясорубку событий именно вперёд наибольшего и самого острого противостояния всех участвующих сторон в 1828-29 годах, когда все расклады выстраивались на долгие годы. И попав в эту мясорубку, поэт-дипломат не посрамил честь русского патриота, подарив истории пример того, как русские поэты умеют не только стреляться на дуэлях и входить во фронду с властью, но и без страха и упрека служить отечеству. Туркманчайский договор, по сути, завершил процесс присоединения к России территорий Кавказа и Закавказья, не считая прибрежных территорий Черного моря и грузинских земель в районе Ахалкалаки, отошедших к России в результате Андрианопольского мира с Турцией 1829 год. Территории и некоторых горских народов прекративших свою борьбу в 1859-64 годах. И Карской области отошедшей к России на 40 лет в результате русско-турецкой войны 1877-78 годов. Если внимательно рассмотреть карту завоевания Кавказа, то можно увидеть, что начиная с присоединения Восточной Грузии в 1800-801 годах после первой русско-персидской войны 1804-13 годов по Гюлистанскому договору, Иран признал присоединение к России Восточной Грузии, Кахетии, Картлии, Имеретии, Гурии, Мигрелии, Абхазии, Осетии, далее Кабарды, Дагестана, Карабахского-Генджинского, Шикинского, Шерванского, Дербентского, Кубинского, Бакинского и Талышинского ханств, а также Муганской степи, Ларийской, Шамшадинской, Загизурской и Шурагельской провинции Восточной Армении. Просто в глазах ребит отныне почти забытых названий, тех территорий, которые составляли когда-то пеструю кавказскую мозаику. По Туркманчайскому договору к ней добавились Ереванское и Нахичеванское ханства, а также в трактате специально уточнялось, что принадлежащими на вечные времена Российской империи стали и все кочующие и другие народы, которым выпало жить севернее от вновь установленной пограничной черты и между хребтом Кавказских гор и Каспийским морем. Договор положил конец попыткам каджарской династии вернуть свою власть над народами Кавказа, которым судьба предначертала идти далее вместе с Россией. Конечно, многие вопросы тогда так и не были решены. Разделенным на части остался Азербайджан, значительная южная часть которого осталась в составе Ирана. Разделенными были и территории, населенные армянами, Макинский Магал, о котором упоминалось ранее, он остался за Персией, а многие армянские земли продолжали входить в состав Османской империи. Однако, как показала история, вхождение многих народов в состав Российской империи показавший уникальный в мировой истории пример их единения и развития в составе огромного государства, имело для них огромное положительное значение. Это утверждение в особой степени относится к армянскому народу, испытавшему за свою историю жестокие гонения и испытания. Туркманчайский мир не только предоставил армянам государственную защиту и предпосылки для национального развития на территории, вошедшей в состав России, но и благодаря Во многом усилиям Грибоедова, настаивавшего с особым упорством на включении в договор написанных им статей тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой о пленных и переселенцах, открыл армянам путь возвращения и переселения на родные земли. Авторство Грибоедова именно этих статей доказали в своих исследованиях историки Шестакович и Семенов. Балаян Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1983 год, страница 84. Причём в этих статьях речь шла о беспрепятственном освобождении и возвращении на родину как военнопленных, так и подданных обоих правительств, попавших когда-либо в плен. Все они должны были быть освобождены и возвращены в течение четырех месяцев с необходимыми жизненными припасами и прочими потребностями. обе державы имели неограниченное право требовать пленных во всякое время и возвращать их взаимно по мере того, как они будут оказываться или когда поступят о них требования. Не случайно армянский духовный лидер Нарсес Аштакарецы говорил позднее, что Грибоедов был защитником армянского народа, а сам Грибоедов использовал его записки по поводу переселения армян, адресованные Паскевичу, в своей работе. Уступки в части переселения пленных и беженцев были сделаны тогда персами против их воли. И сквозь звучавшая на переговорах любезности в восточном стиле проглядывалось скрытое желание проигравшей стороны когда-нибудь отомстить за свои уступки. Грибоедов, справедливо гордясь успехами переговоров, не мог уже в те февральские дни 1828 года не оценивать будущие риски. Он не скрывал своих сомнений по поводу дальнейшего поведения персидских правителей, опасаясь в том числе и возможного возобновления войны. Однако момент триумфа, общего и личного, был весьма ярким и бесспорным, и скоро Грибоедову пришлось убедиться в том, что его заслуги не остались незамеченными. Паскевич для представления трактата императору выбрал не Обрескова, а именно Грибоедова. Главнокомандующий, не привыкший кого-либо хвалить, в данном случае сделал для себя показательное исключение. Оценка, которую он дал Грибоедову в донесении к Николаю I и в письме к Нессель Роде, превзошла характеристику деятельности Обрезкова, хотя по этикету последний и не мог не удостоиться похвалы генерала. Об Обрезкове Паскевич писал, что он постиг в полной мере хитрую и изворотливую политику персидскую. и много содействовал столь скорому и успешному заключению мира. А о Грибоедове, отличном, усердном и опытном в здешних делах чиновнике Паскевич доносил императору следующее: "Я осмеливаюсь рекомендовать его как человека, который был для меня по политическим делам весьма полезен. Ему обязан я мыслью не приступать к заключению трактата прежде получения «вперед части денег. И последствия доказали, без сего долго бы мы не достигли в деле сем желающего успеха. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страницы 594-601. То же самое Паскевич повторил в письме начальнику главного штаба Дибичу, отметив, что Грибоедов в ходе мирных переговоров оказал в дипломатических сношениях особенное искусство, и я считаю себя обязанным некоторым мыслям им представленным и основанным на познании характера Министерства персидского, успешному окончанию этого важнейшего дела. Летопись страница 108. Пиксанов. Летопись жизни и творчества Грибоедова. 1791-1829 годов. Москва, 2000 год. Паскевич, посылая в Петербург Грибоедова с вестью о мире, не мог выбрать лучшего претендента. И, конечно, сам поэт не мог не радоваться такому заданию, тем более сопряженному с фактическим долгожданным отпуском в Россию. Напомним, что, направляясь на Кавказ, Грибоедов выехал из Москвы в середине августа 1826 года, то есть прошло уже почти полтора года его длительной служебной командировки. Уже 11 февраля или 12 февраля Грибоедов выехал из Туркманчая в Таврис, а оттуда в Тифлис, опять проявив чудеса скорости в сложнейших условиях зимнего времени.